Глава 8. Как всё смешно получается. Этот этап их плана был построен исключительно на импровизации. Это нельзя было спланировать поэтапно. И к чему эта импровизация привела? Монлайт принял пистолет, взвесил на ладони. Без обоймы ствол оказался непривычно лёгким, и центр тяжести у него смещался. Один патрон. Один выстрел. Когда он говорил про сигнал в виде выстрела в генеральскую голову, он не был серьёзен. Но ужизни шутки оказались оригинальнее. И что теперь? Да нет, генерал его не убьёт. Он ведь нужен генералу. У того ведь, судя по тому, что они увидели, пока их тащили по территории, никакого подкрепления нет. А выходит помощи старому хрену ждать не откуда. И деваться ему отсюда тоже некуда. проводника в такой ситуации убивать глупо. Угу. Неумно. Вот только от чего-то между лопаток свербило в том месте, куда смотрел автомат телохранителя. А патрон один. И что с ним делать? Ну ничего, старый хрен. Мы с тобой ещё посчитаемся. Мысли скакали в голове как шальные белки яркими зигзагами. Ну Но... Поторопил старый хрен, а рожа довольная. Нет. Всё-таки не будут в него стрелять. Или будут? А вдруг будут? Мунлайт посмотрел на Снейка, медленно поднял руку с пистолетом. Извини, Змей Горыныч. Ухмыльнулся, словно прощаясь. Так получилось. Рука дёрнулась вверх. Грохнул выстрел. Эхом пролетел по агропрому, приглушённый вырвался наружу. Тихо, но отчётливо разнёсся по ближайшим окрестностям. Пуля ушла в потолок, скользнула в сторону рикошетом. Генерал разочарованно посмотрел на Седова, перевёл взгляд на его бородатого приятеля. Он понял, что стрелять всё-таки не будут, и с облегчением выдохнул. Сталкер в сталкера стрелять не станет, товарищ старый хрен, со смаком произнёс Монвайт. Балабол. Обортал генерал и повернулся к охраннику. Отведи их вниз и запри где-нибудь и глаз с них не спуская. Слушаюсь, отчеканил твой хранитель. Если по дороге попытается хоть на шаг в сторону дёрнуться, Стреляй на поражение. Разрешаю. Охранник кивнул и качнул автоматом. Руки за голову, на выход по одному. Любой план хорош только на бумаге. Любая стратегия выглядит красиво только на словах. А на самом деле стройность и красота придуманных баталий выходит грязной, с потом и кровью. Свободовцы начали атаку первыми. Три десятка хорошо вооруженных людей, похожих на терминаторов из допотопного фильма за счет могучих защитных костюмов, разделились на тройки и, прикрывая друг друга, стали методично подбираться к агропрому. Грохнул взрыв. Уроды отражались. Подрывники сработали как надо. Беспредельщики из вольной группировки действовали четко и слаженно. красиво. Пока Агропром не стал отвечать огнём. Когда один из свободовцев кувыркнулся носом в землю, вся красота и изящество плана наружились. Потому как умирать никто не планировал. Резаный со своими парнями чуть запаздал с наступлением. Зелёные пацаны никогда не участвовали ни в чём подобном, а ломанулись вперёд яростно, не вменяя им толку. И красоты в этом не было никакой. Когда от агропрома по бегущей толпе открыли прицельный огонь, ничего красивого не осталось вовсе. Эйфория кидала вперед. Хорошие защитные костюмы создавали ощущение неуязвимости, но неуязвимости не давали. Военные несколько дней назад прошли по агропрому всесметающей смертоносной волной и вымели из бывшего НИИ кучку отребья. Парни резаного, воевали с профессионалами. Воевали неумело, спонтанно, неумно. Но всё же поджимали. А с другой стороны жали свободовцы. Профессиональнее, с пониманием дела. Но и здесь не было ни красоты выстроенной на какой-нибудь стратегии, ни романтики боя, о которой трендят восторженные недоумки. Всё выглядело зло, хаотично. И страшно. Когда треснула первая очередь, Moonlight и Snake под присмотром трёх автоматчиков спускались по лестнице. Первым напрягся генеральский охранник. Дёрнул был автомат, но подопечные не собирались бежать. Выстрелы зачастили снова с новой силой где-то в стороне. Потом откликнулись ближе. Те вохранитель выматерился. "Я к генералу. Эти двое на вас". и крупными скачками через несколько ступенек помчался наверх. «Шевелись!» Зло рявкнул на Мунлайта один из автоматчиков. И потом грянулся, отбушая, сотрясая стены. Обвалился пласт штукатурки. Что-то рухнуло сверху, долбануло Седова по темени. Перед глазами поплыло. Ему напустился на колени. «Твою мать!» Рабарматолон переставая понимать, что происходит вокруг. Совсем рядом затрещали автоматы. Когда-то Хворостин сказал, что здесь идёт война. Тогда генерал с лукавил, чуть приукрасил, чуть на фантазию. Сейчас же фантазия превращалась в реальность, материализовалась. Потеряв всякий контроль над собой и своей речью, Генерал судорожно впихивал в пистолет обойму. Звякнуло разлетевшееся окно. Хворостин шарахнулся в сторону. Только жальной пули ему не хватало. Ужавшись спиной в стену, он заскользил по периметру помещения к окну, осторожно выглянув наружу. Дверь распахнулась с оглушительного удара. Хворостин резко обернулся и чуть успокоился. А у дверей стоял охранник. Что происходит? Зло спросил генерал. Нападение. Судя по всему, идёт по двум направлениям. Кто напал? Сколько их? Откуда? Не знаю, товарищ генерал. Вам надо уходить отсюда. <связь> Куда? Некуда отсюда уходить, подумал Хворостин. И молча пошёл к двери. За что они воевали? Нет. Не военные, которые в грызлиц погропром и держали его всеми силами. А те, другие, которые, не зная о планах генерала, зная, что могут уйти, остались и взяли в руки оружие. За что ломился вперёд озверёвший рыжик, когда пули свалила его приятель? Ведь не за возможность таскать артефакт, рискуя жизнью, облучаясь, постепенно подгоняя собственный конец. За что так отчаянно воевал Рязаный? Ведь не за статус мясничкового гуру. За что отнимал то, что обещал Гиппократу спасать, ай болит. За что пришла воевать сама Касса? Наталья не могла этого объяснить. Говорить или даже думать о таких вещах словами не получалось. Такие вещи надо чувствовать. А когда пытаешься передать чувство на словах, оно теряется. Язык несовершенен. Он убит искренность. Коса вынырнула из укрытия и побежала вперёд, подстреливая на бегу. Неприцельно, бессмысленно, на удачу. Искреннена чувствовал, что они воюют за свой дом. Потому что в конечном счёте человек воюет по-настоящему только тогда, когда у него пытаются отнять дом, жизнь родных. Выходит, зона стала всем этим людям родным домом. Глупость какая. Она бросилась на землю в крыше из-за невысокой кочкой, чувствуя себя в безопасности. Врага видно не было. А значит, и ее не видно. И это была последняя мысль женщины-сталки. Шарахнула очередь. Противник знал, что делает, в отличие от косы. У нее же картошку варить выходило лучше, чем воевать. А подставилась она и вовсе глупо. Но в горячке, охватившей все вокруг, этого никто не заметил. Смерть часто бывает незаметной. Мондайта мотива. Звуки стали глухими, словно доносились через ватный матрас. Седой поднялся на ноги. Снайпера рядом не было. Конвоиров тоже. Вернее, был один. Лежал рядом в куче строительного мусора с размазанной головой. Рядом валялся автомат. Змея. Охрана. Автомат. Генерал Он попытался собраться с мыслями. Вышло паршиво. Шум вокруг стал резче, обрел прежнюю четкость и звучность. Но вместе с тем почему-то замутило еще сильнее. Снизу и снаружи неслись крики и выстрелы. Мун поднял автомат. Пошатываясь, сделал несколько шагов. Сверху затопило отдаленно. Кто-то поспешно спускался вниз. И судя подробным ударом ботинок о ступени, Сполскавжился было как минимум боли. Монлайт отскольз в стене, опёрся в неё плечом, скинул автомат и взял на мушку соседний лестничный пролёт, ведущий наверх. Ждать пришлось недолго. Как только на верхних ступенях пролёта появились ноги в тяжёлых армейских ботинках, он нажал на спуск. Автомат дёрнулся, вытряхивая мысль и тошноте. Сверху вскрикнули. Простреленные ноги подломились, и генеральский телохранитель повалился на ступеньки. Седой дал еще одну очередь и бросился вперед. Сверху нервно хлопнул пистолетный выстрел. Пуля просвистела в паре метров от него. Видимо, стреляли, чтобы припугнуть. На ходу шарахнув из автомата по извивающемуся от боли, валяющемуся на ступенях телохранителю, Монлайт рванул наверх. Звук шагов беглеца чуть оторвался. Седой дал еще одну очередь и бросился вперед. Монч усвоил, что висит на хвосте. Что осталось перемохнуть лишний полпролёта, и беглец появится в поле зрения. Но сил на рывок не было. Топ подсмился с ритма и сместился в сторону. Не иначе убегающий свернул с лестницы. Мунлайт отмахнул ещё один пролёт и метнулся на этаж. Вправо уносился обшарпанный коридор. В шагах в 15 и вперёд по коридору стоял генерал с поднятым пистолетом. Мон шарахнулся назад, на долю секунды раньше, чем грохнул выстрел. Вторая пуля с опозданием собачилась в косяк ведущего на лестницу дверного проема. Снова зашуршали шаги. Уходит. Скрипнуло. Монлайт бросился вперед на этаж. Палец уже практически надавил на спуск. Но генерала на прежнем месте не обнаружилось, только закрывалось в конце коридора. Старая крыса загнала себя в угол. Седой хмыльнулся и с оглядкой заскользил по коридору. Нет, ловушки здесь не было. Этаж оказался пустым, если не считать его, генерала. Ну и подошел к двери, замер прислушиваясь. За дверью притаился зверь. Злой, забитый в угол, отчаявшийся. Что ж, Он тоже злой. Монлет скинул автомат, дал короткую очередь по замку, соданул с размахом ногой в дверь и дёрнулся в сторону с линии огня. Грохнул пистолетный выстрел. Крот присел на колено, огляделся и опустил автомат. Отголоски перестрелки ещё звучали на другом краю Горопрома, а здесь всё было кончено. Он окинул взглядом окрестности и устало опустился на землю. О том, что сидеть на холодной земле может быть чревато неприятными для мужика последствиями, свободовец сейчас не думал. Автомат лег рядом. Крот потер виски пальцами и какое-то время просто сидел на земле и слушал, как редеют выстрелы. Сколько так прошло времени? Минута? Пять? 10. Время изменило скорость течения и потеряло смысл. Когда выстрелы совсем затихли, Крот медленно поднялся на ноги и пошёл вперёд, туда, где должны были ждать люди, свои и Резановские. Своих оказалось больше. От группы Резанова осталось человек 10. Потери, спросил Крот, Шестеро убиты, дюжина раненых, от reportровал кто-то. А у тебя сосед? спросил Резнов. Главарь группировки выглядел неважно. Лицо его осунулось, из рассечённой брови алая струйка стекала кровь. На крата посмотрел хмуро и не ответил. Они не говорили. Не о чём сейчас было говорить. Молча стягивались и избивались в кучу. А куча эта проредела основательно. Может, потому победа и не ощущалась? Подошёл рыжик. Подошёл и болит. Приковылял хромая на правую ногу бородатый змей. Но не было Наталии. И седование было. И многих, многих других. Орезанный не торопился, ждал. Монлайт появился тогда, когда ждать уже казалось больше не зачем. В седых волосах запеклась кровь, а рожа перемазана чертичем, но Монн был жив. Перед собой он толкал дулом автомата хмурого мужика в генеральской форме со связанными за спиной руками. "Здравствуйте, нафиг", без особой радости махнул рукой сидой. Резаный посмотрел на Монлайта серьёзно. Зачем ты его не убил? Так получилось, пожал плечами Мун. Сталкеры глядели на генерала с ненавистью, на седова кидали неодобрительные взгляды. Генерал подтупился и сплюнул кровью. Видимо, ему тоже досталось. Орезный обвёл толпу взглядом. Судьбу этого, хрипло проговорил он. Предлагаю решать голосованием. Голосую убить. И он поднял руку. А руки сталкеров медленно, но верно поползли вверх. Он мой. Голос прозвучал тихо, но в молчаливом сталкерском единодушии слова эти прогремели как выстрел. Люди хотят мести, с угрозой сказал Рязаный. Перетопчатся. хищна скалзон мунлайт. Убивалка ещё не отросла. Помнишь подарочек от доброго человека? Резанным вздрогнул. Рука метнулась к груди. Пальцы сквозь одежду нащупали жетон с выбитыми цифрами. Судьбу этого хмыря решать не тебе, добавил Мунлайт. Лучше похоронами займись. Здесь не кладбище. В полевых условиях. Значит, пора завести кладбище, перебил Седой. Забудь про полевые условия. Вам здесь жить. Монлайт уводил хворостина всё дальше, и никто его не остановил. Никто не окликнул. Странно. Он ожидал, что будет буча. Генерал споткнулся и выматерился. «Куда ты меня тащишь?» – пробурчал он. «Ха-ха-ха! <смех> Сюрприз!» – зло ухмыльнулся Монлайт. «Не люблю сюрпризов!» «Ха-ха! <смех> а мне как-то пофиг!» Седой ткнул стволом в спину, подгоняя, но генерал только снова заткнулся. За спиной зачавкали поспешные шаги. «Стой!» – остановил хворости на Монлайт и обернулся. Он знал, кого он там увидит. Адепт хаоса окликнул Снейк. Само такое. Бородатый подошёл ближе и остановился. На седого генерала смотрел из подлобья. Ты всё-таки решил оточить его хозяевам? Хм. Я подумаю над твоим предложением. Устала отозвался Мунбайт. Ты серьёзно? У тебя хватит совести взять деньги после того, сколько народа сегодня положили? Снейк смотрел на приятеля с болью. Не то за него, Хасита, махнувшего не глядя душу на жвачку ещё в детском саду, не то за погибших сталкеров. В груди болезненно сжалось. Мон подошёл и коротко, но крепко обнял бородатого друга. Жди меня у резаного Я скоро приду. Жди. Снейк смотрел на удаляющиеся спины. Неужели Мунлайт способен на это? Оставалось только верить, что это не так. Ведь Рыжик поверил, хоть и знал Сидова без году неделя. А он? Как давно они знакомы? И насколько хорошо он знает Муна? А насколько хорошо Мун сам себя знает. Бородатый развернулся и медленно поплёлся обратно.